Глава 23. Оскал Нижнего Города Мне нередко хочется двинуть кому-нибудь в рожу, но в этот раз желание было особенно сильным. Собеседник, если его вообще уместно так назвать, скалил желтые гниловатые зубы, видимо, считая, будто добродушно улыбается. Пара его приятелей стояли чуть в стороне, поглядывая в нашу сторону и перешептываясь между собой. На классический гоп-стоп это, впрочем, не особо походило. В таком случае-то я бы знал, что делать, а вот сейчас оказался не совсем уверен. «Два серебряка!» — поднял сумму мужик, приняв мое молчание за попытку набить цену. Подумал и добавил. «За каждую!» Идти в трущобы средь бела дня оказалось мне безопаснее, чем вечером. Пусть даже там окажется меньше интересного, я искал не ночных развлечений. Однако останавливаться на перекрестке в раздумьях, куда пойти дальше, оказалось плохой идеей. Вот какой-то хмырь решил, что я тут торгую ласками своих рабынь. И при этом вел себя недостаточно агрессивно, чтобы размазать его по мостовой. Кстати, мостовые в Нижнем городе оказались очень даже неплохими. Почти все камни на своих местах за редким исключением. Я-то вообще мощёных улиц не ожидал. Так, грязные тропинки среди выброшенных из окон помоев. Но нет, даже называть этот район трущобами язык не поворачивался. Столица. а районы Милира выглядели менее презентабельно. «Мужик, мы тут на экскурсии», — сообщил я. «Девочки мои, только мои. Не люблю делиться». «Десять серебряков за всех», — не подумал прислушаться он. «Комнату тоже мы оплатим». милиса позвал я. Рыцарша все поняла без лишних объяснений. Шагнула вперед, и ее, покрытый серебряными знаками клинок, замер у горла хмыря. Желтозубый оскал сменился удивленной и даже слегка обиженной гримасой. Но рунный меч оказался достаточно весомым аргументом. Сразу возникло взаимопонимание. «Так бы и сказал, что они телохранители», — развел руками мужик, отступая на шаг от серебристой стальной полосы. Я кивнул, все еще переваривая, что меня приняли за сутенера. И ожидая, что сейчас недовольные, несостоявшиеся клиенты возьмутся за оружие и попробуют получить то, чего не смогли купить силой. Но нет, все трое развернулись и мирно ушли. Возможно, действительно стоило прийти попозже, пока все довольно мирно и слишком уж цивильно. Пошли. Я выбрал направление наугад, лишь бы не стоять на углу, привлекая внимание. Все три девушки последовали за мной. Арана уже несколько часов как официально стала моей рабыней, а обошлось мне это всего в один золотой. Мастер Георг не взял ни медика за арабскую печать. Впрочем, подготовка арестованных к продаже в рабство, скорее всего, входила в его рабочие обязанности. А то, что на шее Арану он изобразил не совсем правильную печать, меньше знаков рисовать меньше работы. Несмотря на предыдущие возмущения во время разговора через решетку камеры, новый статус Арана приняла легко. хотя толком поговорить нам еще и не удалось, так что не факт, что не начнёт права качать. милиса ты ведь раньше бывала в столице?» — вспомнил я. «Не знаешь, где тут искать бездушных?» «Я не шлялась по таким местам», — презрительно фыркнула рыцарша. «Это же ты эксперт по всяким низкосортным борделям все Всё-таки воздействие печати окончательно ее гонор не подавило, хотя этого я ведь совсем не хотел, даже бессознательно, так что логично. Послушных тихонь мне не надо, одной Вивьен хватило. Почему сразу низкосортных? Неожиданно вмешалась Арана. Одно время бездушные рабыни даже считались шиком, хотя мода на них давно прошла. — А ты тоже бывала в столице? — удивился я. — Нет, Меллир хоть и захолустье, но и туда столичная мода доходит, пусть с опозданием. Да, все же мало я видел в городе, вот ни одной бездушной не встречал, например. Будем надеяться, что хоть ненависть к полукровкам до если и докатится, то не приживется. Да, здесь вообще все на удивление прилично, вынужденно признала милиса почти повторив мои мысли. Вон даже аристократы девок на углу за серебро снять пытаются. Аристократы? Я чуть не подавился. Вот эти торожи из благородных? Из младших семей, конечно, совершенно спокойно отозвалась милиса У них в фамилиях наверняка столько суффиксов, что ты с первого раза не запомнишь и не повторишь. Но все же. А ты думал, в столице чернь может себе позволить швыряться десятком серебряков за часок с девками? Я, признаться, вообще об этом не думал. Местная экономика для меня все еще оставалась темным лесом. Да и относительно генеалогии аристократов тоже знал маловато. Местами даже слишком мало. Вот, например... милиса а какая у тебя самой фамилия? «Никакая», — неожиданно заявила она. «Рабы не могут принадлежать к клану». «Ладно, а раньше-то какая была?» Она выдержала паузу достаточно долгую, чтобы я решил, что ответа не будет. Но он все же прозвучал. «Стронбрук». «Не старшая ветвь, но все же. Так, серединка на половинку. Раз уж мы затронули такую тему, а делать пока было, в общем-то, нечего...» Я не стал упускать моменты и начал задавать вопросы. Странная получилась картинка. Хозяин разгуливает по нижнему городу в сопровождении трех красоток рабынь, и одна из них при этом читает лекцию о принципах формирования родовых имен у аристократии. Информация оказалась не то чтобы очень полезной, но знать такое все таки следует, если не собираешься всю жизнь косить на то, что только что приперся из глухой лесной деревни. Аристократических семейств было так много, что милиса и сама не знала их числа и всех фамилий. Но это и не требовалось, поскольку все они принадлежали к 26 кланам. Раньше их было 27, но клан Амброс уничтожили целиком и полностью. Названия всех кланов начинались на разные буквы. Собственно, это и было основным признаком, по которому сразу можно было определить принадлежность. Я бы точно ни за что не догадался, что, например, семейство Сторнбрук и Старифел находятся в каком-то родстве, пусть даже дальнем. Ну, созвучный чуток по первому слогу. А в этом-то и вся суть. Тут я крепко задумался, какой же алфавит используется в этом мире. Даже спросил мнение Аланы, но она понимала не больше меня. Лингвистикой разведчица не интересовалась. Вот интересно, она хотя бы как связист хороший специалист или только вызубрила порядок действий по инструкции? «Получается, шрам довольно знатный род», — заметил я. «Ну да, пожалуй, плечами милиса Но семьи второго-третьего порядка обычно довольно крупные, туда часто принимают бедных родственников, если они как раз не очень бедные. Конкретные правила формирования фамилии я так до конца и не понял. То, что милиса обозвала суффиксами, скорее особенность перевода моего интерфейса. «Брук» и «фел» я точно никак считать суффиксами не мог, но другой язык, другие правила. При этом длина фамилии не всегда была прямым показателем степени знатности. Для сравнения, внутри одного клана – да. Но вот у самого императора, к примеру, фамилия Калисант, а при этом, несмотря на много букв, старший род в клане. Я даже не заподозрил, что у них тут буквы по типу иероглифов. В каждой может быть несколько звуков. Но когда высказал такое предположение, Мелисса ошалела-заморгала, совершенно не понимая, что и несу. По-хорошему, мне бы стоило заучить название всех кланов, а заодно и старших родов. Возможно, когда-нибудь я этим действительно займусь, хотя все нутро было против зубрёжки и настойчиво кричала, что лучше пойти и выпить пивка. Но на сегодня у меня точно были другие планы, о которых Нижний Город поспешил весьма своевременно напомнить, прервав лекцию. «Заходите, добрые люди!» горланил оборванец, стоя возле ничем не примечательной двери такого же непримечательного домика. «Взгляните на диковинку, прямиком из серых песков!» «Только у нас! Два медика за погляд, серебряк за потрогать! Остальное по договоренности!» «Вряд ли речь о бездушных», — заметила Арана, когда я направился прямиком к горлопану. «Ага», — согласился я. «Но к пустынным обитателям у меня тоже есть интерес. Вход обошелся всего в два медика. Рабыни в расчет не принимались. Считались довеском хозяину. Никто не возмутился, в том числе Алана». Ладно, для остальных это норма, менталитет такой. Но от эльфики-разведчицы я ждал недовольства, что ее воспринимают как вещь. Однако ничего подобного. Я даже без понятия списывать это на влияние печати или ей просто наплевать. Для собственного спокойствия я решил списать это на безразличие к декарским нравам. Внутри здания оказалось самым натуральным сараем. Может, прежде и было конюшней, из которой убрали стойло. Как городской житель, к тому же современного мегаполиса, я в таких деталях не разбирался. И фэнтезийные виртуалки тут плохой пример. Те, кто их создавал, тоже не разбирались в подобных незначительных мелочах. Посередине помещения стояла клетка с толстыми прутьями. А вокруг толпилось десяток зрителей, заглянувших поглазеть на диковинное существо. Увидев создание за решеткой, я сразу поверил в то, что обитатели Великой Пустыни не люди. Но вот в их родстве с Брианой сильно засомневался. Богиня выглядела вполне человекоподобно, в отличие от твари с сероватой кожей, которую уместнее назвать шкурой, которая скалилась и клацала длинными острыми зубами на окружающих клетку ротозеев. Рядом с клеткой стоял надсмотрщик с длинной палкой. Иногда он тыкал плененное существо, заставляя рычать или верещать. А некоторые говорят, будто это орки-нелюди, буркнула Арана. Несмотря на свой облик, существо имело отчетливые признаки принадлежности к женскому полу. Выглядели они совершенно несоблазнительно, но позволили догадаться, что имел в виду зазывало под остальным по договоренности. Впрочем, любителей подобной экзотики пока что не нашлось. Даже потрогать зубастую хищницу, несмотря на кандалы и цепи, никто не рвался. А может, все просто жадничали. Как ни странно, на коже существа светилось минимум три синих печати, и я сильно сомневался, что поставил их надсмотрщик. «Пойди и узнай, сколько эта зверушка будет стоить», — велел я ранее. «Если надсмотрщик начнет плохо говорить про орков, можешь оторвать ему руку и отлупить ею». Бывшая стражница кровожадно усмехнулась и отправилась выполнять приказ. Я сомневался, что в Нижнем городе многим не наплевать на расовую принадлежность рабынь, но если Аране все же придется применить силу, не расстроюсь. Не то чтобы тварь в клетке прямо вызывала острое сочувствие, но такие шоу уродов мне никогда не нравились, несмотря даже на более чем демократичные цены. разумеется я не собирался освобождать обитательницу пустыни да и покупать прямо сейчас тоже это так запасной вариант что если подсунуть бряни в качестве нового тела такого вот сородича тут уж ей придется или признать брехню о своем происхождении или или такой вариант ее вполне устроит в качестве основного плана я собирался подсунуть ей первую попавшуюся бездушную какую смогу выкупить по дешевке перебьется без захвата тела сестры императора больно жирно Если так надо, пусть сама до нее добирается. Свободу получит и хватит. Может, пойдем уже отсюда, предложила Алана. Ты чего, прогулка только началась? усмехнулся я. Дальше пойдем смотреть на бездушных. Наверняка зазывала у дверей знает, где их найти, и согласится подсказать за десяток медиков.